560. Ноябрь 7. Сын мой, аппарат духа следует содержать в полном порядке. Тело, мозг и нервная система являются аппаратом духа, через них проявляется он в мире плотной материи. Когда материя, составляющая тело, достаточно утончена или разрежена, то и достаточно одухотворена. Она свободно передаёт разряды искрометрии высшей, передаваемый лучом. Мало утончить организм, надо поддерживать его в достигнутой степени утончения и утончать дальше. Общая задача человечества, равно как и каждой живой формы, пропускать через себя и земную материю, затем перерабатывать её в более тонкие формы. Чернозём, известковые отложения Нефть, каменный уголь, плодоносные слои земной коры, ил, торф и так далее, всё это является продуктами переработки или останками когда-то живших на земле форм животного и растительного мира. Миссия человечества выше. Она заключается в одутворении материи силой духа. Миллиарды тонн материи, прошедшей через биологический организм или оставленной в сброшенных человеком физических оболочках, входит в состав земной коры, постоянно утончая её состав. Конечная цель планеты утончиться и разредиться до степени плотной невидимости и создать для человека дом духов в пространстве. В последнем круге, в седьмой расе этот процесс достигнет своего завершения. Невидимыми станут людские тела, и невидимым станет тело планеты. образ этого утончения мем в астральном, ментальном и огненном теле человека. В аспекте постепенности достигнутой на данной ступени эволюции всё уносится в беспредельность, и существует веданее и высший, достигнутый в процессе развития формы, свойственный данному явлению. Точка нишевого уравновешивания в процессе огрубения и уплотнения материи человечеством и планетой давно пройдена. И процесс всепланетного утончения и преображения плоти земной идёт всё время усиливаясь и ускоряясь. Из тонкого в плотное, из плотного в тонкое и огненное таков проходимый путь. Характер преображения матери в значительной степени зависит от духовного состояния человечества и высоты им достигнутой. Процесс этот является космическим и выражает веление космической воли. Всё живое оболочки свои отдаёт на преображение обитаемой им планеты и жизненный процесс, происходящий в этих оболочках, также служит той же цели. В этом заключается великая жертва всего живого, отдающего внешние формы свои на преображение мира энергиями жизни, в них заключающимися. Легко обнаружить пласты каменного угля, и пласты нефти носны, как нагромождения останков когда-то живших организмов обоих царств. Но увидеть кристаллизованные отложения чувств, эмоций и мыслей людских в ауре планеты уже много сложней. Между тем, как весь астральный мир заполнен психическими продуктами человеческого творчества. Ничто в природе не исчезает, что создают мириады мыслей, творимых человечеством. Куда идут эти формы и энергии, их оживляющие, и что они образуют в пространстве? Каменный уголь виден, но незримо астральное и ментальное нагромождение и построение. Частично их можно видеть в строительных и прочих формах, осуществленных на Земле и являющихся как бы кристаллизованной плотной материей, выражающей создавшую их мысль или идею. Но сколько творений рук человеческих разрушено? и ушло в прошлое. В рекордах пространства не существует всё, что когда-либо было и существовало на планете. Мир незримый переполнен образами, когда-то проявленными на земле и дошедшими в сфере невидимого сущего. Земля это конвейер, беспрерывно передающий плотные материальные формы в тонких образах в архивы природы для увековечения в них. Не исчезает ничто, и человечество является могучим трансформатором из плотного в тонкое, ведущим этот процесс. Легко представить себе мысли и чувства, уходящие в невидимость. Но нет города золотых врат, нет Вавилона, нет Крфагена, они тоже ушли в незримый мир и погрузились в рекорды пространственных клише. Сгоревшая картина не исчезает, но продолжает в своей тонкой оболочке существовать в пространстве. Неизмеримой глубины сущва. Не исчезает ничто.